Юрий Макаров «Секс и город Киев. Мужской взгляд. Издательство «Фолио» Харьков, 2005 год. Читает Игорь Мурашко. Полезные советы искушенного самоуверенного мужчины. Литературная игра. Мистификация. Известный тележурналист Юрий Макаров собрал под одной обложкой свои эссе и интервью, в разное время опубликованные в глянцевых журналах и снискавшие ему репутацию знатока женской души. Письма к незнакомке, объяснением в любви к женщине, которой, возможно, не существует. Но каждая фраза этой необычной книги убеждает, что автор верит в существование самой любви. А это намного важнее. Эпистолярный жанр в литературе известен лет триста. Над ним посмеивался еще Пушкин. Любопытно, что соединение этого архаичного приема и реалий эпохи массовых коммуникаций, в частности электронной почты, не кажется анахронизмом и натяжкой. Очевидно, то главное, что периодически возникает между мужчиной и женщиной, мало изменилось за те же 300 лет. Письма к незнакомке. Самая красивая вещь, которую вы видели в жизни – Первым побуждением было сказать японский клён в буддийском монастыре. Меленькие резные листики глубокого пурпурного цвета на просвете осеннего солнца свесились над прудом, в котором плавают огромные золотые караси, и отражается золотая пагода. Потом начинаешь сомневаться, а может, залив Сан-Франциско из парка Голден-Гейт? Или Баянский водопад в окрестностях Софии? Или Манхэттен из окна 35 этажа Нью-Йоркской гостиницы? Прага, Флоренция, черт возьми, Париж с Монмартра. В конце концов, вид на Днепр и подолз Владимирской горки осенью или, наоборот, ранней весной, как думал Булгаков. Спор запутаться в взрослому мужчине, многому повидавшему чудес, что из них оказалось самым красивым. Все ерунда по сравнению с лицом любимой женщины. Рядом на подушке. «Утром, с набрягшими со веками и первой за день улыбкой». Из интервью Макарова «Женскому журналу». Несколько лет назад, когда коллеги-журналисты еще не приписывали мне свойств неисправимого сердцееда, Я получил предложение написать эссе в только что открывшемся женский журнал. Тема была обозначена «Мужской взгляд» и предполагала полную свободу. Тогда я не думал, что невинная шалость превратится в длинное литературное предприятие и, пожалуй, в какой-то степени изменит мою жизнь. Казалось бы, что уж тут непонятного? Мужской взгляд в женский журнал. Таким образом, новым амплуа вообще и этой книжкой в частности я обязан двум, несомненно, реальными и более того, очаровательным женщинам. Главному редактору женского журнала Наталье Ульянкиной и неизменному на протяжении всех этих лет редактору темы Марине Федосенко, чей отсвет лежит на каждой из этих страниц. Как у каждого мужчины, имеющего некоторый стаж, того, что...